Утром дайна проснулась и еще какое-то время нежилась в мягкой постели, слушая при этом шорохи и скрипы деревянного дома. Внизу в очаге трещал огонь и слегка тянулась сюда наверх, на второй этаж, дымом. За окном в белом тумане моросил дождь. Дайна даже и не представляла, что дождливая погода может быть настолько приятной, если живешь в таком вот уютном, теплом и просто-таки пропитанном тишиной и лесном шале. Вставать не хотелось вовсе, однако и лежать бесконечно долго тоже было нельзя. Кроме того, Дане уже хотелось кофе. Наконец она встала, завернулась в одеяло, спустилась вниз, зарядила кофеварку, нашла на столе записку. «Уехал по делам, скоро буду, не теряй». И хотела было направиться в душ, но увидела в окно, как во двор въехала какая-то модная, красного цвета легковая машина. Кутаясь в одеяло, Дайна выглянула на улицу и встретилась взглядом с выскочившим из автомобиля модным парнем в белых кроссовках, кепочке, бомбере и рваных джинсах. Этакий модный мажорик. «Привет! Вы новая девушка Михаила?» – поздоровался парень. «Почему новая?» – тут же нахмурилась она. «Извиняюсь, неправильно выразился», – немного смутился он. «Я не особо осведомлен о его личной жизни. Иногда, знаете ли, хочется сказать одно, а получается совсем другое. Меня зовут Никита». Как вам вообще этот дом, интерьер? Нравится? Очень. Все еще хмуро, хотя и могла бы быть уже чуточку поприветливее, произнесла Дайна и догадалась. Так это вы занимались дизайном этого шале? Нет, что вы, я просто фотограф. Хотя я в самом деле немного знаком с дизайнером, который оформлял этот интерьер. Толковых специалистов в Москве не так уж и много на самом деле. Я делал фото многих других его проектов и всегда был очень впечатлен результатами его работы. «В общем, я поработаю здесь немного», — сказал он. «Поснимаю для одного глянцевого журнала про загородные дома и усадьбы. Сегодня такая классная погода, дождь и туман, и снимки должны получиться просто на редкость атмосферными. Сделаю небольшой фотосет и сразу же уеду, не переживайте. С Михаилом все согласовано, он в курсе моего визита и не возражал против этого». Парень развернул кепку задом наперед, достал из автомобиля крутой фотоаппарат и безо всякого на то разрешения пару раз сфотографировал Дайну. Дайна хотела было уже возмутиться такой его беспардонностью, но парень уже принялся снимать дом, двор и лес, и, в общем, возмущаться было уже поздно. «А меня зовут Дайна», — представилась она. «Ага», — поглощенный своей работой промычал он, — «очень приятно. У вас красивое и очень необычное имя. Куда вам прислались фотки? На электронную почту?» Между делом задал вопрос он. Дайна сообщила ему свою страницу в социальной сети и даже пообещала, что непременно подпишется на канал этого парня, после чего, чтобы не мешать, ушла в дом. Надо сказать, что после общения с этим парнем Дайну снова стал мучить вопрос о том, бывали ли в доме Михаила до нее какие-то другие девушки. Но, наверное, все же бывали, ведь не монах же он и не отшельник какой-нибудь, в конце концов. Другой вопрос, что совершенно ничего не говорило в этом доме о том, что какая-нибудь девушка или женщина жила здесь достаточно продолжительное время. А уж Дайна-то обязательно заметила бы это. Какие-нибудь женские заколки или забытые тапочки с помпонами или оставленные в шкафчике помада непременно рассказали бы Дайне об этом. Но вроде бы ничего такого здесь не было вовсе. «Я все. Спасибо вам огромное!» – приоткрытую дверь крикнул с улицы Никита. «И всего доброго!» «До свидания!» – громким голосом ответила ему Дайна. И хотела было кинуться к двери, чтобы проводить фотографа, но не успела. Дайна увидела в окно, как парень запрыгнул в свою машину и стремительно выехал со двора.